Глава 56. Рита. О том, что Витя бросил баскетбол, я узнала только в апреле, когда к нему внезапно подошёл Кирилл и, покосившись на меня с презрением, попросил его вернуться в команду. Я подозревала, что Шестаков либо пропускал тренировки, либо из-за травмы ему делали поблажки, но о таких переменах и подумать не могла. Тем более, что для Вити игра, мяч, команда — значили «если не всё, то многое». Однако Шестаков отказался. Он пожелал удачи ребятам и даже сказал, что обязательно придёт за них болеть. Я пыталась расспросить, узнать причину. В конце концов, чувство вины никуда не ушло. Да только Витя отмахивался, говоря, что в его жизни сменились приоритеты. И теперь у него другие планы на будущее. Юрфак международные отношения, практика в фирме отца, переезд. О переезде Витя говорил часто, словно не мог дождаться момента, когда мы будем жить под одной крышей. С одной стороны, я понимала, почему ему не терпелось. Между нами всё ещё сохранялась определённая дистанция, которую мы не нарушали. С другой стороны, закрадывались мысли, что вся эта ситуация между ним и командой, а также отказ от баскетбола, непосредственно связаны с той игрой, на которую Витя не попал по моей вине. Но Шестаков продолжал убеждать меня, что всё это глупости, что он повзрослел. А с Кириллом они просто повздорили на одной из тренировок и поэтому теперь общаются сквозь зубы. В конце концов, я и сама отпустила тревогу и переживания. Тем более на носу были сначала пробные экзамены, к которым нужно было готовиться, а потом и настоящие. Хорошо ещё дома отец ходил спокойным. Это было удивительно, но тут была заслуга мамы. Она ему внушила, что у меня внеклассные занятия, подготовка к поступлению. К тому же в мае нам сообщили точную дату операции для Матвея. И родителям стало не до меня. Они собирали документы, то и дело бегали в клинику, сдавали анализы, заполняли какие-то карточки. Мать жутко нервничала, постоянно срывалась на отца, охала и ахала. Всё-таки никто не давал гарантии на успешный результат. Я тоже переживала за брата, но старалась держать эмоции в себе. Никому не говорила. Даже Вите. Да Шестаков и вовсе не знала Матвея. Он полагал, у нас в семье один ребёнок. Я хотела ему рассказать, конечно, но позже, после операции. А пока как-то боялась. Тревожные мысли сидели где-то внутри. А что, если операция пройдёт плохо? Что, если Моти станет хуже или... Последний пункт застревал камнем в горле и заставлял глаза наполняться влагой. Я хранила эти переживания в себе, надеялась на лучшее и старалась радоваться каждому дню. Когда Матвею сделают операцию, я обязательно познакомлю его с Витей. Уверена, они найдут общий язык. С Наташкой мы больше не общались. Я затаила на неё обиду, не сумев забыть той пощёчины. А она делала вид, будто и не было всех лет нашей дружбы. Предпочла своего войка выбрала роль лучшей девушки. И пусть мне было жаль подругу, сердце болело за неё, однако это был личный выбор Красновой, а я умею уважать чужие решения. В один из дней в конце мая, буквально перед самыми моими экзаменами, мать прибежала домой растерянная. Я как раз только вернулась. Мы с Витей гуляли на берегу озера после дополнительных занятий, которые организовали нам в школе за месяц до экзаменов. Мать с порога огорошила и напугала меня. Дату операции перенесли. «Как? Почему?» — опешила я. «Да кто ж их знает? Поставили перед фактом, мол, раз бесплатно — ждите». «Но ведь там уже, может быть, поздно», — бормотала я, не понимая. Врач сказал, что крайний срок — конец июня. А потом уже мама вздохнула. Я глянула на Мотю, который спал в коляске. И сердце сжалось в груди. Он был ещё таким маленьким, беззащитным. Он нуждался в этой операции. Он и не жил-то толком. С детьми не виделся, на качелях не катался, не пускал мыльные пузыри, не пошёл в первый класс. Он мог никогда всего этого не испытать и не попробовать. В голову сразу полезли ужасные мысли, но я постаралась забыть о них. Маме было в разы хуже. Ей нужна была поддержка. «Всё будет хорошо, мам!» Заверила я и постаралась улыбнуться. Главное — верить. Мы обнялись. Наверное, сто лет так крепко не обнимались. Если бы в ту минуту спросили, на что я готова ради спасения жизни маленького братика, я бы, не думая, ответила. На всё. Чуть позже мать, немного успокоившись, вдруг позвала меня в их с отцом спальню. Папа был на работе. В последнее время он пропадал там почти без выходных. То ли смен прибавилось — То ли напряженная обстанововка и ожидания операции на него давили. В любом случае за последние два с половиной месяца отец ни разу меня не ударил, даже голоса не повысил. Мама открыла шкаф, вынула оттуда нарядный красный пакет и протянула его мне тепло, улыбнувшись. Я осторожно взяла, не понимая, что она имеет в виду. Когда заглянула внутрь, я ахнула. Это же губы у меня дрогнули. Осторожно, Словно боясь повредить ткань, я вынула длинное вечернее платье в пол. Изумрудный цвет, стразы на груди, переливающиеся, как морская волна на солнце, рукава-крылышки и скромный вырез. «Скоро ведь выпускной, а ты с Виктором будешь. Должна блистать. Я потом еще туфли принесу. Уже присмотрела. Нравится?» «Мам», — прошептала я, стараясь держать слезы счастья и щемящей нежности. Платье было бесподобным, женственным, словно сшитым для принцессы, а никак не для простушки Риты. И пусть оно простенькое, но цвет и разлетающаяся юбка придавали ему какую-то особую роскошь. Примерь, хочу увидеть, как оно будет на тебе смотреться.